Глава восьмая. Южноморск. Наши дни. Полковник Алексей Петрович Котельников своими отвисшими щеками и большими выпуклыми печальными глазами напоминал бульдога, как ни странно, очень доброго. Во всяком случае, такое впечатление складывалось у всех, кто видел его впервые. И, разумеется, оно было обманчивым. Как только Алексей Петрович слышал то, что ему очень не хотелось слышать, щеки начинали трястись, глаза наливались кровью, и он орал так громко, что на улице морщились прохожие. Андрей уже слышал его возмущенный крик, видел красное свекольное лицо, но не доложить начальнику он не мог поэтому, сделав глубокий вдох, постучал в дверь кабинета. «Войдите!» — услышал он в ответ, и, махнув рукой, толкнул дверь и оказался в просторных полковничьих хоромах. «Долго же вы собирались с докладом?» — начал полковник без приветствия. «Значит, у нас труп, а начальнику следственного отдела на это глубоко наплевать». Почему наплевать? Потапов сделал удивленное лицо. В настоящее время мы делаем все, что требуется. Но подозреваемого у вас нет, констатировал начальник и повертел в руках очки с толстыми стеклами. Прошло всего несколько часов с того момента, когда был обнаружен труп. Попытался оправдаться Андрей. Будкин только сейчас закончил вскрытие. Изначально все выглядело как самоубийство, но экспертиза показала... Экспертиза показала. Полковник перешел на угрожающий шепот. — Скажите на милость, почему нельзя было сразу разрабатывать две версии? — Извините, моя оплошность. Потапов опустил голову, всем видом демонстрируя покорность. — Обещаю, что к завтрашнему утру... — К сегодняшнему вечеру, — буркнул Алексей Петрович, — и без возражений. — Иди, майор, вечером доложишь насчет подозреваемого. Кровь из носа он должен у тебя быть. Потапов кивнул, понимая, что спорить с начальством бесполезно, и вышел в коридор, выдохнув с облегчением. Вернувшись в свой кабинет, он сел на стул и обхватил руками голову. Найти Петровичу подозреваемого к вечеру. Эта задача казалась ему невыполнимой. Оставалась надежда на оперативников. Вдруг что-то накопают. Соседи в кварталах с частными домами обычно очень наблюдательны. Знают абсолютно все или почти все друг о друге. Коля и Сергей... Работали в полиции не первый день и даже не первый год. Наверняка что-нибудь выудили. Во всяком случае, он очень на них рассчитывал. Как бы в подтверждение его мыслей, Морозов и Ротов ввалились к нему красные, разгоряченные летним солнцем. Однако, судя по виду, не сильно удовлетворенные результатами. «Ну что?» Андрей даже привстал в ожидании полезной информации. Николай скривил большой рот с толстыми губами. «Да особо ничего, Андрюшка. Зяма прав оказался. Нелюдимым был наш Илларионов. С соседями почти не общался. Так, здрасте и до свидания. В последнее время его кто-нибудь навещал, поинтересовался Потапов. Хотя бы это кто-то видел». Баскетболист Морозов радостно кивнул. Это видели? Был у него дней пять назад, это в полдень, какой-то человек на черном внедорожнике. Мужчина? Спросил Андрей с надеждой. Оперативники переглянулись. Они не видели, кто выходил из машины? Признался Сергей и опустил глаза. Но марку и цвет автомобиля запомнили. Тоже хорошо. «В смысле, запомнили марку машины?» — изумился следователь. «И какой же был внедорожник?» Морозов фыркнул. Как бывший спортсмен, он иногда зависал, начиная туго соображать. «Слушай, а точно!» Он хлопнул кулаком по столу, чуть не свалив в вазу с засохшим цветком — Выбросить который у следователя не находилось времени Какой марки внедорожник? В этом жители данной местности не разбирались Внедорожник и внедорожник Потапов горестно вздохнул За пять дней наверняка все кругом затоптали Сокрушался он Снимок протекторов уже не сделаешь Черт, несколько новостей и ни одной хорошей «Что я Петровичу докладывать стану?» «Мы адрес нашли, брательника его», — процедил Ротов. «На наше счастье, он тоже оказался Илларионовым. Вот, держи». Он достал из кармана серой рубашки с короткими рукавами скомканный листок и протянул Потапову. Зяма ничего не напутал. «Платон, Савельч Илларионов. Предприниматель». У него фирма по продаже компьютерной техники. Андрей взглянул на адрес, написанный торопливым мелким почерком. «Живет недалеко от отдела», — проговорил он, будто размышляя. «Смотаюсь-ка я к нему. А вы пока отдыхайте, чайку попейте». Ребята не возражали. «Мы и думали поесть маленько», — признался Коля, блестя белыми зубами, — контрастировавшими со смолиными цуганскими кудрями, и достал из пакета другой, поменьше, туго набитый пирожками. «Кстати, Андрюха, не хочешь? Мы у тетки Настасии твои любимые взяли с капустой и картошкой». Потапов глотнул слюну, почувствовав, как засосало под ложечкой. «Слово данное жене «обязательно обедать» он держал далеко не всегда». «Ладно, оставьте парочку», — согласился он. И, поморщившись от мысли, что придется выходить в знойный день и усиленно потеть, медленно вышел из отдела.